Глава 14 Я возвращался в бунгало, смакуя детали этой легкой победы. Впервые в жизни я обрадовался при виде того, как лицо человека мрачнеет, взгляд становится холодным, губы сжимаются, а брови сдвигаются к переносице, образуя над носом глубокую складку. Казалось, я наблюдал это в замедленной съемке — такой замедленный, что можно было разглядеть каждую тысячную долю секунды. Кадр за кадром, причем каждый, я помню так, словно это случилось вчера. Открывается рот, и ровно в тот момент, когда язык отлипает от неба, раздается сухой звук, разрезающий воздух, словно удар хлыста, и звучит то самое волшебное «нет», за которым я безуспешно гонялся весь день. Я бы хотел заснять эту сцену, чтобы потом бесконечно пересматривать ее. Первым порывом было упасть на колени, воздев руки и устремив взгляд к небу, как делают теннисисты, забившие решающий мяч в турнире большого шлема. Или броситься Хансу на шею и горячо обнять, выражая искреннюю благодарность. Но я ограничился улыбкой и молчаливым взглядом. С нескрываемым удовольствием я ожидал услышать дурацкую отговорку или примитивное морализаторство. Когда я сказал, что это шутка, и на самом деле мне не нужны его деньги, он натянуто засмеялся, явно чувствуя облегчение, но все еще не придя в себя после шока. Ободренный первой победой, я тут же забил второй гол, позвонив в отделение туристического агентства в Куте, и, услышав решительное «нет», На вопрос, можно ли поменять билет на самолет, не доплачивая 600 долларов. Еще ни разу я так не радовался плохой новости. Все в том же приподнятом настроении, я позвонил бывшему начальнику. Я забыл о разнице во времени и, кажется, разбудил его. Он говорил заспанным, немного тревожным голосом, что нормально для человека, которого выдернули из постели посреди ночи и который ждет ужасной новости, объясняющей звонок в такое неуместное время. Я с энтузиазмом рассказал о своем проекте, не обращая внимания на то, как странно выглядит мое возбуждение на фоне его сонного состояния. Однако он невозмутимо выслушал меня, и на вопрос, согласен ли он уделить мне немного времени и дать пару-тройку советов, немедленно согласился. Наверное, он вздохнул с облегчением, узнав, что я не собираюсь сообщать о смерти его бабушки или теракте в его школе. Два из пяти. Вполне приличный результат для новичка. Я вернулся на пляж счастливый и довольный собой. Вечер я решил посвятить выполнению второго задания Представить себя фотографом и попробовать понять, нравится ли мне эта профессия Ночное купание стало восхитительным завершением изнуряющего, но удачного дня Я, наконец, расслабился, забыл обо всех переживаниях и просто наслаждался водной стихией